Глава 31. Лея. В теплых и надежных объятиях парня уснула быстро. Стала даже как-то спокойно. Чувствую, что я под негласной защитой. Тело расслабилось, и я утонула в таком спасательном и сейчас так необходимом сне. Вот я сижу на краю скалы и смотрю вдаль. Отсюда в свете рассвета открывается просто потрясающий вид. Воздух чистый и такой сладкий, что кружится голова. Я прикрываю свои глаза, наслаждаясь теплыми утренними лучами солнца. Птицы наполняют небо, словно поют для меня. Как же тут красиво. Я рад наконец-то тебя увидеть. Слышу приятный мужской голос. Оборачиваюсь и сталкиваюсь со взглядом усмехающегося мужчины. Присматриваюсь, понимая, что мы не знакомы, Но черты его лица мне знакомы. Откуда? Да фиг его знает. Вы, наверное, меня с кем-то спутали, сказала, стараясь быть дружелюбной. Нет, Лея. Именно тебя я ждал. Ответил мужчина, присаживаясь рядом с тем местом, где пару секунд назад сидела я. «Кто вы?» — спросила, нахмурившись, стараясь рассмотреть черты лица этого мужчины, чтобы понять, откуда оно мне так знакомо. «Неудивительно, что ты меня не узнаешь», — с усмешкой заметил мужчина. «Ты была еще совсем маленькой, когда я в последний раз видел тебя и твою маму». «Дядя Степа?» — спросила в шоке от своей догадки. «Но... как?» «Вы же умерли!» Последнюю фразу практически прошептала. Смотрела на родственника и не могла поверить в увиденное. Этого просто не может быть. Сейчас я в своей комнате сплю рядом с Марком. Понимаю, что могу находиться во власти сильно реалистичного сна. Он меня пугает до мурашек на коже. «Да, в твоем мире я умер». От этих слов стало просто жутко страшно. Я никак не могу проснуться. Больно себя щипаю, чтобы это сделать, но никак не получается. Даже взвыла от отчаяния. Я просто не готова к таким потрясениям. «Не понимаю ничего», — буркнула негромко себе под нос. «Я тебе все объясню по порядку». Слышу его голос, но уже не вижу рядом с собой — От чего еще больше пугаюсь? Тот медальон, что ты нашла, имеет особую силу. Предназначен только для тебя, и только ты сможешь видеть и слышать меня. Я зажмурилась и еще раз себя сильно ущипнула, но это не помогло. Я не хочу ничего знать. Одно желание, чтобы это все скорее закончилось. Почему я... — Я сплю? — задала глупый вопрос, но он вырвался сам, неожиданно даже для меня самой. — Да, в какой-то мере я проник к тебе в сновидение, — задумчиво сказал дядя. — Только это специальное измерение создано для меня, и только ты можешь находиться тут. Правда, ограниченное время. Никому не отдавай медальон. Запомни это. Очень строго наказал мне. Хорошо. Я уже была согласна практически на все. Лишь бы проснуться от этого кошмара. И еще. Авдеевам ты можешь доверять. С остальными будь внимательна и осторожна. Я все слушала и пока не понимала смысла нахождения в этом странном месте, которое начало вызывать головную боль и тошноту. Еще прошу тебя чтобы каждую ночь медальон обязательно должен быть рядом с тобой. Мне многое нужно тебе рассказать, но получится только частями, — заметил дядя. А теперь закрой глаза и посчитай до трех. Я улыбнулась ему на радостях, что этот кошмар наконец-то закончится, и начала счет. Один, два, три. Резкая темнота, а потом я просыпаюсь рано утром. Сдрогнула от воспоминаний, которые лавины обрушились на меня. И в этот раз я помню все. Каждое слово. Марк приобнял меня крепче, встревоженно всматриваясь в мои глаза. — Все хорошо? — спросил меня парень, хриплым отосна голосом. — Нет, не знаю, — неуверенно ответила. — Расскажешь? — «Странный сон приснился. Реалистичный», — ответила, садясь на кровать. «Не обращай внимания». А потом посмотрела на прикроватную тумбочку, где лежал тот самый медальон. Я так внимательно смотрела на него, пытаясь найти что-то в нем. Страха нет, но я никак не понимаю, как такое возможно. «Лея?» — позвал меня Марк. Все хорошо, честно, не обращай внимания. Повернулась к нему и вспомнила фразу, что могу доверять ему. Но не сейчас. Я просто не готова рассказывать свой сон, или как это называется. Если я правильно понимаю, то это не последнее наше общение с дядей. Теперь я с волнением жду ночи, даже немного страшно. Надеюсь, что смогу избежать новой встречи. Я пошла в душ, а Марк на первый этаж, сказав, что приготовит пока нам завтрак. Сегодня выходной, но учебу не требуется, что меня очень обрадовало. После душа почувствовала себя намного лучше. Ушло напряжение и неприятные мысли. Тело расслабилось. Приведя себя в порядок, отправилась на первый этаж, где уже пахло жареной яичницей. Даже слюнки потекли от запаха. Оказывается, я очень голодна. Марк сам накрыл стол, не обращая внимания на мои заверения, что у меня уже не болит нога. Я почти не хромала, боли не было, но он упрямо меня усадил за стол. Когда мы уже приступили к завтраку, Марк начал мне рассказывать о посещении им подвала. — И я тут вспомнил про следы, которые ты мне указывала, и решил перепроверить, пока ты приводила себя в порядок. — Начал он говорить издалека. Короче. Нашел там, помимо следов, вот это. И на столе появилась запонка. Я замерла не в силах отвести взгляд от предмета. Она, словно ядовитый паук, лежала на столе и не давала мне покоя. Узнать, чья, не составило труда. Я лично с мамой выбирала их для папы. Как же так? Он был тут? Почему? «Зачем?» и еще куча вопросов, на которые нет ответа.